«Слышите, я вам приказываю меня отпустить. Нет. Вы напрасно вырваетесь. Я больше никогда вас не отпущу, Агнес. Я преследовал вас лишь за тем, чтобы сказать вам об этом». «Придется. Вы говорили о преступлениях. Кто вам сказал, что у меня нет греха на душе? Правда это или нет, мне все равно». Я хочу, вас слышите, я хочу, чтобы вы стали моей женой и хозяйкой дома на тринадцати ветрах. Дом дожидается лишь вас, чтобы начать жить. Ее на треснутый смех не выдержал подступивших рыданий. Вы хотите, чтобы ваш дом зажил благодаря мне, который разрушает вот этот которая подожгла Паларокьер? Вы? При помощи Габриэля на это я приказала. Я не смогла бы пережить другие ночи по ночам. Но вы чуть не погибли в огне. Я так и надеялась. Помните, вы сами мне рассказывали о юных индианках, которых бросали на ложе старого Раджи, а потом им приходилось сопровождать его в костер. Тогда я вас спросил, так ли вы уверены, что некоторые из них не совершали этого по доброй воле, чтобы огонь навсегда избавил их от воспоминаний, от оскверняющих отвратительных ласк. Именно этого я хотела слышать, и я хотела сгореть вместе с ужасным стариком. Вы и теперь осмелитесь сказать, что хотите на мне жениться? Гиом отпустил плечи молодой женщины, но лишь затем, чтобы обнять ее, он крепко прижал Агнес к себе и нежно погладил по непокорной голове. Больше, чем когда-либо любовь моя, прошептал он, прижавшись губами к шелковистым волосам, которые пахли вереском и папоротником после дождя. Агнес плакала, отдавшись наконец нежности, которую уже никогда не надеялась ощутить. Вам не в чем себя упрекнуть, разве что в желании умереть в тот момент, когда судьба вас освободила. Тот человек был мертв, когда его обнаружили. Да, мертв на мне, во мне. Как вы думаете, я могла жить после подобного ужаса? Смотреть в глаза людям? И, быть может, в ваши глаза. О, Гийом, я вас так любила и так от этого страдала. Теперь она вся содрогалась от рыданий и была близка к нервному припадку, освобождаясь от накопившегося напряжения, унижения, оскорблений, страданий, презрения всего, что ей пришлось пережить обеспокоенный и в то же время счастливый Гийом долго ее успокаивал, как ребенка шептал нежные слова, прикасаясь губами к ее глазами колбу, пока приступ не утих. И тогда он нашел ее дрожащие мокрые от слез губы и поцеловал их нежно и бережно, словно помятый буре цветок, прежде чем страстно завладеть ими. И молодая женщина также пылко ему ответила. Когда они, задыхаясь, наконец, разомкнули губы, Агнес обхватил руками его лицо. Вы на самом деле хотите на мне жениться? Вы не боитесь скандала? Какого скандала? Сын Матильды Анель берет в жены дочь ее убийцы? И в округе взвоет от ужаса. А когда это произойдет? Я готов сразиться с любым, кто посмеет лишь заикнуться об этом. Впрочем, я думаю, вы ошибаетесь. Никому никогда не приходило в голову думать о вас так же, как о вашем так называемом отце. Вы только скажите, хотите вы такого простолюдина, как я?